Глава 9. Отец говорил мне так: "Заставь их строить башню, и они почувствуют себя братьями. Но если ты хочешь, чтобы они возненавидели друг друга, бросим маковое зерно". И еще говорил мне отец: "Плоды их трудов вот моя забота. Жатвы их Ручейками должна стекаться ко мне в житницу. Житница для них — я. И пусть они служат моей славе, обмолачивая зерно в ореоле золотой пыли. Только так по печенье о хлебе насущном можно сделать духовным песнопением. И тогда не жаль тех, кто сгибается под тяжестью мешка по дороге на мельницу. Или идет с мельницы — поседев от мучной пыли. Тяжелый мешок с зерном возвышает душу точно так же, как молитва. Посмотри, как они счастливы, стоя со снопом в руках, похожим на свечу, мерцающую золотом колосьев. Облагораживает взыскательность, а не сытость. Что же до зерна, то, конечно же, они получат его и съедят. Но пища для человека не самая насущная. Душа жива не тем, что получено от зерна, тем, что было ему отдано. И я повторяю вновь и вновь. Племена, что довольствуются чужими сказаниями, едят чужой хлеб и нанимают за деньги архитекторов, желая построить себе город, достойны презрения. Я называю их стоячим болотом и не вижу над ними золотящегося ореола пылинок, поднимающихся при молодьбе. Разумеется, отдавая, я и получаю тоже. Иначе что я буду отдавать? благословенный нескончаемый обмен отданного и полученного. Благодаря ему можно отдавать все больше и больше. Полученное укрепляет тело, душу питает отданное. Я смотрел на танцовщиц, которые танцуют. Танец придуман, станцован. Кто может воспользоваться им, унести и превратить в припас на будущее? Он миновал как пожар. Но я назову благородным народ, танцующий свои танцы. Хоть нет для них ни закромов, ни житниц а тех, кто расставляет по полкам прекраснейшие творения чужих рук, несмотря на умение восхищаться, я назову варваром. Мой отец говорил, человек — это тот, кто творит. Сотворчество превращает людей в братьев. Живущему не принесет покоя сделанный им запас. Моему отцу возразили — Ты говоришь о творчестве. Что ты имеешь в виду? Немногие способны создать что-то выдающееся. Ты, стало быть, обращаешься к немногим, а остальные? Что делать им? Отец ответил. Творить значит оступиться в танцы, неудачно ударить резцом по камню. Дело не в движении. Усилие показалось тебе бесплодным? Слепец, отойди на несколько шагов. Посмотри издалека на суетливый город. Что ты видишь, кроме усердия и золотистого ореола пыли над занятыми работой? Как тут различить, кто ошибся? Народ занят. И мало помалу возникают дворцы, водоемы и висячие сады. Волшебство искусных рук сотворило шедевры, не так ли? Но поверь мне, удачи и неудачи равно сотворили их, потому как подумай, можно ли расчленить человек? И есть спасать только великих хвалятелей? Можно остаться без воятелей вообще. Кому достанет безумство избрать себе ремесло, сулящее так мало шансов выжить? Великие воятели поднимаются на черноземе плохих. Они для них вместо лестницы и поднимают вверх ступенька за ступенькой. Прекрасный танец рождается из желания танцевать. Когда хочется... Танцуют все, даже те, кто танцует плохо. А что останется, если пропадает желание? Мертвая выучка — бессмысленное зрелище. Историк судит об ошибках, он смотрит в прошлое. Но кто упрекнет кедр за то, что он еще семечко, росток или растет не так, как надо? Его дело — расти ошибка за ошибкой и поднимается кедровый лес, благоухающий в ветреный день птицами. Я тебе уже говорил, добавил отец, неудача одного успех другого Не утруждай себя не дели плодотворно лишь сотрудничество всех благодаря каждому. любой неудачный шаг помогает удачному, а удача ведет к цели и того кто промахнулся, Тоже ведет к цель. Они все идут к ней рука об руку. Нашедший Бога, находят его для всех. Царство мое подобно храму. Я бужу и побуждаю людей. Я созываю их возводить его стены. И вот уже это их храм. Воздвигнутый храм возвышает людей в собственных глазах. И они придумывают позолоту. Все вместе... И тот, кто искал и не нашел, тоже, потому что замысел позолоты рожден всеобщим усердием. В другой раз отец сказал мне, не желай государства, где царило бы совершенство. Безупречный вкус добродетель хранителя в музее. Неоткуда ждать картин, садов, замков и танцев, если презирать дурной вкус. Боязнь черной работы и грязной земли рождает снобов. Праздное совершенство оставит тебя ни с чем. Заботься о государстве, где все было бы проникнуто усердием.